Кража Будды Утром первого сентября, выйдя из отпуска, я пристал перед шефом. Комиссар Жером протянул мне руку через стол, как обычно, заваленный папками. Хорошо отдохнули, Гояр? Я просто превосходно. Рад снова вас видеть, мой мальчик. Поедемте со мной на улицу Морбев, произошла кража. В машине расскажу вам все, что мне неизвестно. Едва мы сели в один из служебных автомобилей, окружной комиссар перешел к сути дела. Как вы знаете, в июле умер бывший банкир Льюис. Однако же вчера вечером его единственная дочь, госпожа Морис Брекель, заметила, что из квартиры покойного, расположенной на улице Морбев, пропал один предмет большой ценности. Золотая статуэтка Будды, украшенная драгоценными камнями. Судя по всему, этот Будда стоял на камине в спальне старика Льюиса, вместе с целой кучей самых различных вещей. Госпожа Брекель в квартире ничего не меняла, и там, по ее словам, сейчас все выглядит ровно так же, как и при жизни ее отца. Слуги получили расчет уже на следующий день после его кончины, за исключением двоих: шофера Уильяма Грина, которого спустя пару недель принял к себе на службу господин Морис Брекель, и гувернантки мисс Мот Мёрфи, которой госпожа Брекель поручила присматривать за квартирой до нового распоряжения. Со дня смерти отца мадам Брикель была на улице Морбёв нечасто. Это пустое жилище ее удручает, что вполне понятно. Последний раз до вчерашнего вечера она была там 13 августа. Она утверждает, что в тот день видела Будду рядом с каминными часами. Вчера она не обнаружила его ни там, ни где-либо еще. Естественно, госпожа Брикель расспросила мисс Мёрфи. Та понятия не имеет, как бесценная статуэтка могла пропасть. Она утверждает, что никто, за исключением ее самой, не входил в спальню с последнего визита мадам Брикель, то есть с 13 августа. Мисс Мёрфи не заметила отсутствия Будды среди всех тех вещиц, коими забита каминная полка. Это все, что сообщила мне вчера вечером госпожа Брикель. «Эта дама никого не подозревает?» — спросил я. Жером вытащил записную книжку и, сверившись с нею, сказал. «Тех четверых слуг, которым месяц назад пришлось искать новое место работы, госпожа Брикель, на мой взгляд, несколько легкомысленно в расчет не принимает. Она говорит, что эти люди внушают ей абсолютное доверие». Относительно вышеупомянутого Уилли Магрина она такого сказать не может. Он ей не нравится. По ее словам, муж, внезапно оставленный бывшим водителем, нанял его вопреки ее мнению и тут же взял с собой в Лондон, куда его звали дела и где он любит раскатывать на собственном автомобиле. «Ее супруг все еще в Лондоне, госпожа Брикелли призналась мне» что подозревает этого Грина. Заметьте, Гояр, мой мальчик, что этот парень проживал на улице Морбёв до 15 августа, того самого дня, когда он отбыл в Англию вместе с господином Брикелем. И так как 13 августа мадам Брикель видела Буду на камине, ничто нам не мешает предположить, что Грин украл статуэтку между 13 и 15 числами. Я не думаю, что осмотр квартиры или же разговор с гувернанткой многое нам дадут. Впрочем, увидим. Госпожа Брикель ждала нас в компании с мисс Мёрфи, которой, судя по всему, она питала глубокую симпатию. Госпожа Брикель была женщиной лет сорока пяти. Чрезвычайно простой и приятной, мисс Мёрфи оказалась долговязой англичанкой среднего роста и бесцветной наружности. Стоявший в спальне камин был накрыт массой разнородных безделушек, некоторые из которых были придвинуты друг к дружке для маскировки пустого места, оставленного Буддой. Чуть поодаль, на широком столе, мы увидели телефонный аппарат и множество письменных принадлежностей. Квартира располагалась на втором этаже, комната выходила на разбитый во дворе сад. И так как стояла прекрасная погода, солнце отбрасывало на стены тень листвы. Жером прошелся по комнате и, не обращаясь конкретно ни к одной из женщин, спросил, весь ли дом обыскали. Вместо ответа мисс Мёрфи мягко, но в то же время настойчиво потребовала, чтобы были осмотрены и ее собственные комнаты и вещи. Мадам Брикель сначала бросилась ее успокаивать, повторяя, «Да нет же, мисс Мёрфи, это излишне!» а Затем, рассмеявшись, заметила, что подобный обыск все равно бы ничего не дал. Потому что даже если предположить, что Будду украла именно мисс Мёрфи, она бы уж точно не стала держать его в своей комнате. Но Ром удовлетворил желание англичанки. Она радостно проводила нас. Так ей, судя по всему, не терпелось, доказать свою невиновность. И, как по мне, так мы действительно не обнаружили в ее комнате ничего интересного. Жером тем временем рассматривал серию небольших фото. А мисс Мерши объяснила, что прежде чем из этой квартиры вывезут мебель, она пожелала сфотографировать основные комнаты дома, в котором прожила столько счастливых дней. Тронутая до слез госпожа Брикель заключила ее в объятия. Жером внимательно разглядывал фотографию, представлявшую спальню покойного Льюиса с Буддой, стоявшим на каменной полке, рядом с часами и столом. «Вы сделали этот моментальный снимок 17 августа в 10 часов утра?» — сказал он. «На время указываю часы с маятником» которые не были остановлены, о чём свидетельствует наклонное положение маятника на дату настольный перекидной календарь. Впрочем, я уже успел отметить, что вы тщательно следите за тем, чтобы он показывал текущую дату». Мисс Мёрфи, смущенная и кротко, робко кивнула. Мадам Брикель воскликнула. «Но тогда у нас есть доказательства!» из которого со всей определенностью следует, что с семнадцатого числа, спустя два дня после отъезда Грина в Лондон, Будда все еще был на своем месте. И в том, что касается Грина, это все разрешает вор и не он? — Совершенно верно, — подтвердил Жером. — Но позвольте мне удалиться на несколько секунд вместе с моим сотрудником в комнату господина Льюиса и захватить с собой эту фотографию. «Пойдемте, Гояр!» Я последовал за ним. Закрыв за нами дверь спальни, Жиром вытащил из кармана наручные часы, которые, как и часы каминные, показывали десять с небольшим, примерно то время, в которое мисс Мерфи сделала свою фотографию. «Удачное совпадение», — сказал он, позволяющее мне утверждать, что время на этом снимке не было сфальсифицировано что мисс Мерфи, прежде чем его сделать, не подвела каминные часы вперёд или же назад. Но как вы это поняли, шеф? А так, что со дня смерти старика Льюиса положение солнца, если изменилось, то незначительно. В тот же час оно наносит примерно те же тени, в те же места. Посмотрите на тень вот этой вот ветки на стене. На фото и сегодня она занимает одно и то же место. Хм. Выходит, когда Миша Мёрфи фотографировала эту спальню, было действительно десять утра. Но действительно ли это происходило 17 августа? Вот в чём вопрос. Взгляните на календарь. Он состоит из трёх карточек. Первая — это название дня недели. Вторая — число месяца. Третье. Название месяца. Стало быть, нет ничего проще, чем сложить здесь ложную дату. Как следствие, пометить фото более поздним числом и благодаря этому внушить всем мысль, что снимок, на самом деле сделанный за несколько дней до 17 августа, был сделан именно 17 августа. Что если мисс Мерфи и Грин были сообщниками? И эта фотография была сделана лишь для того, чтобы оправдать Грина. Если помните, мисс Мерфи сама настояла на том, чтобы в ее комнате был произведен обыск. Обыск, который должен был привести к обнаружению мною поддельного снимка. «Браво!» — воскликнул я. «Но как понять, что мисс Мерфи действительно поработала над календарем? Проще говоря...» что она сфотографировала Будду не после отъезда Грина, но до него. Мой шеф едва сдержал снисходительную улыбку. Подойдя к телефону, он установил связь с обсерваторией, назвался и сказал: "Не могли бы вы уточнить, сколько сейчас показывает ваш барометр? говорите, семьсот семьдесят шесть миллиметров. Хорошо. Не вешайте трубку. Гаяр, проверьте, действительно ли стрелка стоящего на Камини-барометра показывает 776 миллиметров. Да? Превосходно. Выходит, этот барометр работает точно так же, как и тот, что находится в обсерватории. Алло, алло, обсерватория? Будьте добры сообщить мне, какое было атмосферное давление 17 августа в 10 часов утра. Да-да, подожду. 728 миллиметров? Хо, очень низкое. «Собиралась гроза? Тогда понятно. Благодарю вас!» Он протянул мне фотографию и лупу, и я увидел, что вместо того, чтобы показывать 728 миллиметров, барометр на снимке показывал 760 миллиметров. «Тут и гадалки ходить не надо», — сказал Жером. «Мисс Мерфи просто-напросто не подумала о барометре» неопровержимым свидетелем ее мошенничества. Он-то ее и выдал. Фотография была сделана не 17-го числа, чуть ранее. Стало быть, шофёры мисс Мёрфи провернули это дельце вместе. По возвращении в участок нужно будет телеграфировать в Скотланд-Ярд, Будда в Лондоне, либо в чемодане Грина, либо у какого-нибудь скупщика краденого.